Глава шестая. Как думаешь, я козел? Угрюмо спрашиваю я позже вечером у Эллы, которая режет мне яблоко. Что это за вопрос такой? Она бросает ломтики в пиалу и подталкивает ее в мою сторону. Значит, ответ да? Конечно, нет. Она встает на цыпочки и гладит меня по голове, как маленького щенка. Мне не нравятся возникшее при этом чувства. Почему ты обращаешься со мной, как с ребенком, хотя я на три месяца старше тебя? Потому что ты ведешь себя как маленький ребенок. Нет. Да, и еще как? Я ощетиниваюсь. Ты поэтому не видела во мне того, что видела в Риде? Потому что я веду себя как маленький ребенок. Пусть я был первым Роэлом, который поцеловал Эллу, но Рид всегда будет первым в ее сердце. И это не дает мне покоя. Все всегда любили меня больше остальных. Мама, девчонки в школе. Черт, да даже у старушек загораются глаза, стоит мне оказаться рядом. Рид всегда ходит с хмурым выражением. А Гидеону есть дело только до Саваны Монтгомери. «Я золотое дитя, но в последнее время начинаю сдавать свои позиции. Я смотрю на свое отражение в стеклянной дверце кухонного шкафчика. С внешностью у меня все в порядке, как и раньше. Я обаятельный и веселый. Мое тело могло бы украсить обложку какого-нибудь журнала, за что спасибо не только генам, но и усиленным занятиям спортом, тяжелой атлетикой и футболом. Клэр все продолжает преследовать меня, хотя мы расстались тысячу лет назад». «Нет, со мной все в порядке». Элла запала на Рида по каким-то другим, необъяснимым причинам, а Хартли Райт просто чистоплюйка и нелюдимка. «Я не ребенок», — бормочу я. Элла вздыхает. «Так, ладно, что происходит? У тебя все нормально?» «Я избегаю ее обеспокоенного взгляда». «С чего ты взяла, что что-то происходит?» «Потому что ты ходишь сам не свой с тех пор, как заланчем та девчонка...» вылила тебе на голову бутылку воды. Я забыла, как ее зовут? Мне удается равнодушно улыбнуться. Хартли, и то, что случилось, меня ничуть не трогает. Я Истон Роял. Для меня открыт весь мир. Уверен, она еще изменит свое мнение. Я легонько щипаю Эллу за щеку. Мне пора, сестренка. Сегодня меня не жди. Она сразу застывает. Никаких боев. Никаких боев. Закатив глаза, Отзываюсь я. Истон? Я серьезно. Я невинно поднимаю руки вверх. Да и в любом случае сегодня вторник. По вторникам бои не проводятся. Но Эллу, похоже, мои слова не сильно убедили. И куда тогда ты собрался? Туда, куда хорошим девочкам лучше не ходить. Взяв нарезанные яблоки, я ухожу. Истон? Кричит она мне вслед. Я, не оборачиваясь, машу ей рукой. Мне совсем не хочется, чтобы Элла сегодня отправилась за мной. Ей все это очень не понравится. И мои сияющие доспехи поблекнут. Поднявшись наверх, я надеваю свои любимые джинсы. Дырки на коленях становятся все шире, все меньше отдавая дань моде. Больше похоже на то, что я стащил их у бомжа. Просто мне не нравится выбрасывать вещи. К тому же там, куда я собираюсь, не обращают внимания на внешность. «Главное, чтобы у тебя при себе были деньги». Отыскав на полу толстовку с капюшоном, я набрасываю ее поверх своей любимой черной майки. Зажав в кулаке ключи несколько сотен долларов, спускаюсь по черной лестнице, чтобы не встретиться с Эллой, папой или еще кем-то таким же любопытным. Оказавшись в гараже, снимаю брезент с покупки, который, надеюсь, отец не заметил. Мотоцикл уже был с пробегом, но я бы не смог позволить себе новый, не вызвав переполоха в бухгалтерии. Любая покупка стоимостью больше десяти штук баксов тут же выдала бы меня с головой. И это даже хорошо, потому что в тех местах, где я бываю, что-то дорогое тут же привлекло бы к себе внимание. И, скорее всего, его бы попросту украли. Я качу серебристо-черную «Ямаху» от дома примерно до середины подъездной дорожки, а потом взбираюсь на байк и выжимаю полный газ». Дорога до пункта назначения занимает 30 минут. Рядом с ветхим домом стоят человек шесть и курят. Разумеется, сигареты. Что-либо другое здесь запрещено, и, наверное, так будет до тех пор, пока Земля не сойдет с орбиты. Внутри другое дело. Здесь можно найти удовольствие на любой вкус. Но я приехал не за этим. Стараюсь держаться подальше от неприятностей, хоть это и непросто. За свою недолгую жизнь Я страдал от разного рода зависимостей. И сейчас мне стоит невероятных усилий пройти мимо окружающих соблазнов. Но после того, что случилось с мамой, я обещал братьям попытаться держать себя в узде. Мне еще не надоело жить. Я, как никто другой, знаю, что слишком много веселья может привести к катастрофе. Внизу лестницы мне салютует мужик с огромным пузом, которое, наверное, видно даже с побережья. Роэлл Размеры Тони вводят в заблуждение. Он только выглядит рохлей, но на самом деле здесь этот парень единственный, кого вам не захочется разозлить. Один удар его лапы, и вы будете валяться без сознания. Я жму руку вышибалы, а потом мы по-мужски обнимаемся. Тони хлопает меня по спине, так что кости хрустят, и отодвигается в сторону. В тускло освещенной цементной коробке уже стоят четыре стола здесь внизу курить запрещено, особенно если учесть, что помещение не оборудовано системой противопожарной безопасности. Да и выход отсюда только один, и то сначала нужно подняться вверх по лестнице. Зато алкоголь здесь течет рекой. За тремя столами уже сидят люди, но у четвертого еще есть три пустых стула. Дилера я вижу впервые, но все равно бросаю пятерку в центр стола. «Давно не виделись, роэлл Говорит парень рядом со мной: Привет, Док». Мы шлепаем друг друга по ладоням. На его руках чувствуются мозоли от работы в доках. Я познакомился с ним после одного из боев, и он пригласил меня на игру. Думаю, он знал, что у меня водятся деньги, и захотел помочь мне избавиться от них. Да и какими бы ни были его намерения, это место прекрасно подходит для того, чтобы выпустить пар. Я не расстраиваюсь, если проигрываю, но чаще всего. Остаюсь при своих. Я на несколько сантиметров выше Нейта Ди, но рядом с ним всегда чувствую себя маленьким. И дело не в том, что он старше, а в том, как он держится. Нейт знает себе цену, и меня это восхищает. Третий игрок поднимает подбородок в мою сторону, желая показать свою крутость. Он распрямляет плечи, и благодаря объемной толстовке создается видимость, что его фигура массивнее, чем есть на самом деле. У тебя какие-то проблемы? спрашивает парень, выдвигая вперед нижнюю челюсть. Нет, а что? Ты пялился, сообщает мне найди. Да лучше смотри в свои карты. Этот задира начинает действовать мне на нервы. Просто ты такой милый, что я не могу удержаться, отвечаю я. Найди, прикрывает рот рукой, чтобы спрятать смешок, и даже на непроницаемом лице дилера появляется подобие улыбки. Но парень не оценил моей шутки. Жаль, что у придурка нет чувства юмора. Кто-то протягивает мне бутылку пива, и крупье начинает первый розыгрыш. Я залпом опустошаю сразу пол бутылки и только потом делаю вдох. Я отказался от одной дурной зависимости, но не могу избавиться от всех разом. Как-то раз даже сказал Элли, что это у меня в генах, во мне полно всякого дерьма. Но так уж я устроен и не стужусь этого. Я никому не причиняю вреда или, по крайней мере, стараюсь избегать этого. Взяв карты, я включаюсь в игру. У придурка в толстовке не только нет чувства юмора, он еще и плохо играет в карты, не запоминает те, что уже были разыграны, и делает необдуманные ставки. После пяти быстрых раздач кучка денег перед ним исчезла, в то время как моя продолжает расти. Тебе сегодня везет, сынок. С досадой кидая на стол три шестерки — Вздыхает Нейт Ди. Это твой второй стрит за пять раундов. Парень хмуро смотрит на меня. Да ты мошенник. Я прекращаю сгребать банк. Я даже не знаю имя дилера. Как я мог бы смошенничать? Я все время выигрывал, пока ты не появился. Это очень подозрительно, отвечает он. Я закатываю глаза. Смотри в свои карты, рявкает Нейт. Придурок стискивает зубы, но уступает. Я опускаю глаза на свои карты и вытягиваю пару. «Две, пожалуйста», — говорю я дилеру. «Пожалуйста?» мы что, в каком-то загородном клубе?» — презрительно усмехается Крутой, сбрасывая свои карты. «Я пас. Победа моя!» Но в итоге он проигрывает Нейту. Мы разыгрываем еще одну колоду, и Крутой снова проигрывает две штуки баксов. Мастерски сбрифовав, потому что на деле у меня ни хрена не было, Я забираю его последнюю сотку. Нейт сбрасывает карты и Крутой следует его примеру. «Дай посмотреть на твои карты», — рычит он. «Нет». «Может, если бы я играл с Нейтом и кем-то еще, то согласился бы. Но этот парень весь вечер вел себя как кусок дерьма. А я с самого ланча пребываю не в самом приятном расположении духа». Элла была права. Отворот-поворот от Хартли сильно задел меня. «Я хочу посмотреть, какие у тебя карты». Парень переваливается через стол, чтобы схватить их, но я быстро отбрасываю их дилеру, который одним ловким движением отправляет карты в кучку с другими сброшенными. «Сядь», — приказываю я парню. «Это все обман», — крутой бьет кулаком по столу. «Снимай свою одежду». Он бросается вперед, как будто хочет стянуть с меня толстовку. Я отшатываюсь в сторону а Нейт руками толкает Крутого на стул. «Успокойся», — предупреждает его Нейт, показывая пальцем в мою сторону. Крутой с мрачным видом скрещивает руки на груди. «Я не стану разыгрывать и Пенни, пока он не снимет свою толстовку. Не настолько у меня плохо с картами». Я фыркаю. «Да», — настаивает он. Нейт тянет за край моей толстовки. «Сними уже ее, чтобы мы могли поиграть». Другими словами, он просит меня заткнуться, чтобы получить еще больше этих легких денег. Я стряхиваю руку Докера со своего плеча. Нет, я не мошенник и не собираюсь раздеваться только потому, что мне так сказал какой-то говнюк, который не умеет блефовать. Нейт поднимается из-за стола. Его деньги зеленые. Сними из себя толстовку, Ройл. Что за чушь? Нейту так нужны бабки, что он скинет меня под стол? Да ну их! «Раздевайся, мошенник!» — с издевкой поддакивает крутой. Теперь, когда Нейт вроде как на его стороне, показная самоуверенность так и прет из него. Я весело усмехаюсь. «Нет!» Нейт тянет меня за рукав, и я резким движением вырываюсь из его хватки. Не знаю, когда что-то пошло не так, но дальше все происходит как в тумане. Стол опрокидывается, деньги падают на пол откуда ни возьмись появляется кулак костяшки врезаются в мою челюсть заставляя меня развернуться я вскакиваю нанося удары не знаю с кем дерусь да и зачем но ощущения приятные я получаю удар ногой в живот и два удара в грудь но сам бью еще больше хоть пот и кровь застилают глаза и заполняют рот я дерусь до тех пор пока мне в лицо не попадает струя холодной воды ха, -ха снова вода второй раз за день «Достаточно!» Я очухиваюсь и понимаю, что лежу на спине, а надо мной злое лицо Тонни. В его руке зажат шланг. В ушах звенит. То ли от его крика, то ли от того, что меня ударили в голову. Я трясу ею, но звон не проходит. «Тебе пора, Роэлл». Я встаю с пола и оглядываюсь. Перед глазами расплываются перевернутые столы, усеянные банкнотами пол и лежащие тела. «Не я затеял эту драку. Язык у меня заплетается. Мне плевать. Вечер испорчен, и все благодаря тебе. Выметайся». Я растягиваю губы в улыбке, хотя мне чертовски больно. «Почему бы тебе не обвинить другую сторону? Вообще, откуда взялся этот парень? Я играл здесь уже...» «Ты глухой, сынок. Я же сказал тебе, красавчик, выметайся вон из моего подвала и никогда больше не возвращайся». Тони грубо толкает меня в сторону лестницы. Звон в ушах не утихает. С трудом поднявшись по ступенькам, я тащусь к выходу. Черт, голова просто раскалывается на части. В доме почти никого нет. Снаружи на крыльце стоит несколько человек. Быстро махнув им рукой, я, спотыкаясь, спускаюсь по лестнице. Дорожка ускользает из-под ног. Я вытягиваю перед собой руку, чтобы удержать равновесие и но хватаю лишь воздух и, оступившись по инерции, падаю на колени. За спиной раздается смех. Подонки. Я встаю с колен и выпрямляюсь. Байк стоит в квартале отсюда. Мне бы только добраться туда, и все будет хорошо. Я бреду по тротуару, спотыкаясь и покачиваясь в разные стороны, но дохожу до мотоцикла. Перекинув ногу через сиденье, пытаюсь завести его. Мотор, заурчав, через несколько секунд с фырканием умолкает. Хлопнув рукой по бензобаку, я снова запускаю двигатель. В этот раз он оживает. Хороший мальчик. «Истон!» Я разворачиваюсь на звук знакомого голоса. «Что за черт?» Передо мной лицо Хартли Райт. Даже три лица. Три Хартли, которые будут кричать на меня, будут грубить мне и обольют меня водой за то, что осмелился поцеловать ее. «Круто, что скажешь?» «Ты что, следишь за мной?» Бормочу я. Мечтать не вредно. Три Хартли собрались уходить. Я отпускаю сцепление, и мотоцикл катится вперед. Погоди. Она возвращается вместе с обоими своими клонами. Пойдем, я отведу тебя домой. Ты живешь здесь рядом? Несмотря на временные проблемы со зрением, я прекрасно понимаю, что ученик Астерпарка никак не может жить в таком районе. В такой дыре не смог бы жить даже стипендиат. Пойдем. Хартли тянет меня за рукав. Поедешь в таком состоянии, собьешь какого-нибудь ребенка и разрушишь жизнь целой семьи. Спасибо, что так беспокоишься за меня. Саркастично говорю я, но на меня вдруг обрушивается смертельная усталость. Она права. В голове звенит, в глазах двоится, а то и троится. И все тело ноет от боли. Я медленно возвращаю мотоцикл на обочину и ставлю его на подножку. Или пытаюсь. После четырех неудачных попыток Хартли наклоняется и отталкивает мою ногу в сторону. «Зачем ты помогаешь мне?» Невнятно спрашиваю я. «Сама не знаю». «За ланчем ты вела себя, как последняя стерва». «Ты заслужил». «Может, она еще что-то сказала, но вокруг меня вдруг стало темно».